— Если уж зашла речь о стыде, послушайте-ка, друзья мои, заводить разговор о четырех долларах в присутствии покойника. Есть у вас хоть немного уважения к его памяти? — О том и речь. Пара жалких долларов, и это ты называешь уважением? Пять долларов, или мы убираемся отсюда? Нянюшка Ега кивнула сама себе и отошла чуть в сторонку. Она огляделась по сторонам. Надо бы чем-нибудь прикрыть скончавшегося доктора под дыхло. А вот подходящий кусок ткани. Нянюшке театральный мир нравился. Он тоже представлял собой своего рода волшебство. Именно поэтому, подумала она, Эсме так не взлюбила театр. Ведь он волшебство иллюзии. Театр обманывает и вводит в заблуждение. Ничего особенного в этом нянюшка не видела. Без небольшой толики надувательства трижды замуж не выйдешь. Но театральная магия по своему характеру довольно близка к магии матушки, из чего следует, что театр и матушка-ветровоск ветровозк вещи несовместимые. Люди, как правило, не обращают внимания на маленьких старушек, шныряющих в толпе, а нянюшка Як в любой толпе чувствовала себя, как муха на дохлом цыпленке. Кроме того, она обладала еще одним небольшим талантом, а именно умом, который своей остротой вполне мог посоперничать с циркулярной пилой – и который скрывался за лицом, больше похожим на сморщенное печеное яблоко. Кто-то плакал. Странная фигура, опустившись на колени, склонилась над мертвым доктором под дыхлом. Вид у фигуры был такой, как будто у марионетки вдруг обрезали поддерживающие ее ниточки. «Прошу прощения, ты не мог бы помочь прикрыть его?» — обратилась к фигуре нянюшка. Человек поднял голову. Два водянистых глаза и сторгающие потоки слез растерянно заморгали. «Он больше не проснется!» Нянюшка внутренне переключила передачу. «Это правда, мой милый!» — подтвердила она. «Ты ведь Уолтер!» «Он всегда очень хорошо обращался со мной и с нашей мамой. Даже не прикрикнул на меня ни разу!» Нянюшка сразу поняла, что помочь тут ничем нельзя. Тогда, опустившись на колени, она принялась оказывать последнюю помощь усопшему. Госпожа, они говорят, это призрак госпожа. Но это не призрак госпожа. Он никогда не делал ничего такого. Он всегда хорошо обращался со мной и с нашей мамой. Нянюшка вновь переключила передачу. Когда общаешься с Волтером Плюмом, надо постоянно слегка притормаживать. Моя мама, моя мама. Не волнуйся, Волтер. «Она сегодня ушла домой чуть пораньше». Восковое лицо юноши исказило судорога смертного ужаса. «Она не должна ходить домой без волтера прокричал он. «Бьюсь об заклад, именно так она и говорит», согласилась нянюшка. «И бьюсь об заклад, отправляясь домой, она всегда берет с собой Уолтера. Но, думаю, сейчас она хотела бы, чтобы Уолтер продолжал как можно лучше исполнять свои обязанности, чтобы она им гордилась». Ведь шоу еще не закончено. «Для нашей мамы это опасно!» Похлопав юношу по руке, нянюшка рассеянно обтерла ладонь о собственное платье. «Вот и молодец!» — сказала она. «Хороший мальчик! Ну что ж, мне, пожалуй, пора». «Призрак никому еще не сделал ничего плохого!» «Да, Уолтер, да. Только сейчас мне пора. Но я найду кого-нибудь, кто тебе поможет». «Бедного доктора поддыхло, надо перенести в какое-нибудь спокойное местечко, чтобы он там тихонько полежал, пока шоу не закончится, понятно? А зовут меня госпожа Ягг!» Пару секунд Уолтер тупо смотрел на нее, после чего резко кивнул. «Вот и ладненько!» Оставив Уолтера дежурить над телом, нянюшка направилась вглубь закулисного пространства. Некий молодой человек, торопящийся куда-то, вдруг обнаружил, что где-то по дороге подцепил маленькую старушку». «Прошу прощения, молодой человек», – произнесла, не отпуская его руки нянюшка, – «но не знаешь ли ты здесь кого-нибудь по имени Агнеса? Агнеса нет. «Никогда о такой не слышал, госпожа. А чем она занимается?» Юноша предпринял вежливую попытку возобновить свой бег, но нянюшка вцепилась в него мертвой хваткой. «Она поет, и порой очень даже громко. Крупная такая девушка, носит черная, очень характерный голос со ступеньками, как у лестницы». «Вы случайно не опердите?» «Опердите! Да, да, именно о ней!» «По-моему, она сейчас с Кристиной в кабинете господина Зальцеллы». «А Кристина — это та самая девушка в белом!» «Она самая госпожа!» «Ты ведь покажешь мне, где находится кабинет господина Зальцеллы?» э -э, но мне...» э -э, да, он совсем рядом, за сценой, первая дверь направо». «Какой славный юноша, как помог старушке!» — похвалила нянюшка и еще чуточку сжала пальцы. Кровообращение в обхваченной ею конечности упало до минимума. «И правда, такой славный юноша, как ты, просто не может не пособить юному Уолтеру управиться с несчастным усопшим». «Пособить кому?» — нянюшка оглянулась. Умерший доктор подыхал, никуда не делся, зато Уолтер бесследно исчез. «Бедный паренек малость не в себе. Да и неудивительно!» — покачала головой нянюшка. «Такое потрясение! Тогда почему бы тебе не взять себя в подмогу еще какого-нибудь славного, незанятого юношу?» «Само собой!» «Вот умница!» — похвалила нянюшка Яг.